Бонусная глава номер 3. Малышка Картер. Чейз. Три месяца спустя. Сиэтл. Вашингтон. Февраль. Все истории, что рассказывали нам друзья и члены семьи, все советы, что они дали, подготовили меня к тому, что придется просыпаться по 60 раз за ночь, ждать неизвестно сколько недель, чтобы снова заняться сексом и беспрестанно менять памперсы. К непредсказуемым скачкам послеродовых гормонов, к переменам в нашем браке, как хорошим, так и плохим, и к огромному количеству слез, пролитых всеми нами. Но никто не сказал мне, каким беспомощным я буду себя чувствовать в день родов. Я уперся локтями в колени и наклонился ближе к Бейли, что лежала на больничной койке. «Все хорошо?» На часах было полодиннадцатого утра, но этой ночью никто из нас не сомкнул глаз. Я сам вымотался как физически, так и эмоционально, так что мог только представлять, каково было Бейли. «Да», — ответила она, — «все хорошо». Бейли рассеянно теребила рукав своего синего больничного халата, наблюдая, как в дальнем углу палаты акушер разговаривает с ординатором. Они вполголоса переговаривались у двери и просматривали медицинскую карту Бейли. Когда врач в очередной раз покачал головой в ответ на какой-то вопрос ординатора, я начал беспокоиться. Прошло уже больше 13 часов, и Бейли согласилась на эпидуральную анестезию, но дело не продвигалось — Её матка раскрылась только на 7 сантиметров. Придя к какому-то заключению, акушер подошла к больничной койке и, нахмурившись, изучила монитор, на котором отражался сердечный ритм плода. Бейли, начала доктор Харрис, поправляя очки в металлической оправе, «если ребенок не родится в ближайшее время, нам придется задуматься о кесаревом сечении». Судя по ее тону, задумываться и не стоило. Но Бэлли с удручённым выражением лица метнула в мою сторону взгляд. Это вывело меня из равновесия. Я, отчаянно желающий сделать что-нибудь более полезное, взял бы Или за руку и погладил большим пальцем пыльную сторону ее ладони. Другой рукой она сжала в кулак белую простыню, что прикрывала ее ниже колен. Мы это не планировали. Доктор Харрис сочувственно поджала губы и кивнула. «Понимаю, но в какой-то момент вы оба будете слишком уставшими. К тому же, поскольку твои воды уже отошли, существует риск инфекции». «Сначала мы попробуем дать тебе питоцин, чтобы стимулировать схватки». «Хорошо», — прикусила нижнюю губу Бейли. Она не хотела принимать питоцин, но это было последней надеждой. Через какое-то время в палату зашла медсестра. Она добавила капельнице еще один препарат и скорректировала настройки на мониторах. Как только за ней закрылась дверь, Бейли набрала в грудь побольше воздуха и испустила долгий стон. С выражением полного поражения на лице она попыталась повернуться ко мне. «Эй!» — я встал и наклонился над кроватью, убирая с её лба светлые волосы. «Ты прекрасно справляешься». Последние девять месяцев Белли была такой сильной. Или, как она любила мне напоминать, последние сорок недель, потому что так получалось больше. Она не жаловалась, когда тошнота мучила ее весь день, не жаловалась, заканчивая статьи в последний момент. Она снова посмотрела на меня. В ее глазах с золотыми крапинками затаилась печаль. «Придется делать Кесарева, да?» Будучи перфекционисткой, Бейли, узнав, что тест оказался позитивным, глубоко погрузилась в изучение родов. Она была полна решимости избежать того, что, по ее словам, было вмешательством в процесс деторождения. Особенно одержима она была идеей не прибегать к Кесареву без особой необходимости. К сожалению, необходимость все же была. «Я знаю, ты и надеялась, что все пройдет, как ты и запланировала. Но, как доктор Харриса сказала, главное, чтобы вы оба были в безопасности. В тот момент мне было все равно. Пусть даже Айст доставил бы малыша. Главное, чтобы и ребенок, и Бэлли были в порядке. я уважал ее чувства, ведь это не мое тело хотели проткнуть. Время ползло слишком медленно. Даже с питоцином схватки не участились. Когда мы приехали в больницу, Бэлли была на взводе, Но я, учитывая все обстоятельства, оставался достаточно спокойным. Теперь же, с недостатком сна и накопившимися стрессом и волнением, я был на пределе. Внезапно фетальный монитор дико запищал. Прозвучал второй, еще более тревожный сигнал. Когда внимание Бэйри переключилось на меня, у меня сжалось сердце. Хорошо, что мы уже были в больнице, потому что, случись что-то, я рухнул бы от сердечного приступа и сам нуждался бы в таком мониторе. «Что-то не так». Нарастающей паникой в голосе сказала Бейли. «Что-то не так с малышом?» Я сглотнул. «Уверен, все будет хорошо». В палату ворвалась доктор Харрис и еще несколько медицинских работников. Они, обмениваясь обрывистыми фразами, полными непонятных мне терминов, проверили показания на мониторах и осмотрели Бейли. Секунду спустя акушер повернулась к нам с серьёзным выражением лица. Ребенок в опасности. Его срочно нужно вынуть». И в мгновение ока я остался в палате один. Тщательно помыв руки, как мне было велено, я, сходя с ума, расхаживал перед двойными дверями операционной. до да кого я обманывал, я уже сошел с ума. Уже несколько минут я не получал никаких вестей. Пять минут или десять, а может и больше. Поблизости не было часов, так что я не мог сказать наверняка. Все, что я знал, были внутри. Я понятия не имею, что происходит. В порядке ли она? В порядке ли малыш? Вся моя жизнь находилась по ту сторону этой чертовой вращающейся двери. Семь с половиной намотанных кругов спустя дверь из стекла и металла распахнулась, и ко мне выбежал рыжеволосый ординатор. Не внушало доверие и то, что на вет ему было лет семнадцать, не больше. Прошу прощения, сказал он, запыхавшись. Они о вас забыли. Что, простите? Должно быть, ярость отразилась на моем лице, потому что паренек побелел от страха. При экстренных случаях такое бывает, добавил он. Приятно было узнать, что они не постоянно забывали мужей в коридорах. Э, «Вы можете пройти», — отодвинулся он в сторону и приоткрыл для меня двери. Когда я последовал за ординатором в стерильную белую операционную, меня окружил запах антисептика. За простынёй, подвешенной на уровне талии Бейли, столпились несколько врачей и медсестёр. Видимо, они спрятали от нее кровавое месиво, которое я, к сожалению, мельком увидел по пути. Порезы и незначительные ранения меня не пугали, но выставленные на показ внутренние органы — другое дело». Стоило мне увидеть лицо бэлли как все внутри меня замерло. Подключённая к миллиону аппаратов, оставшаяся один на один с молчаливым анестезиологом, она выглядела такой уязвимой. бэлли встретилась со мной взглядом, ее подбородок задрожал. «Мне страшно. Я тоже был напуган. Теперь я здесь». Посреди хаоса, что царил в операционной, я постарался не показывать своего волнения. Я погладил ее по лбу в надежде хоть как-то успокоить. «Она отлично справляется», — сообщила доктор Харис с другой стороны шторки. «Малыш почти вышел». «Видишь», — сказал я, все скоро закончится». Спустя несколько мгновений раздался детский плач. Лучший звук, который я когда-либо слышал. «Это девочка», — объявил кто-то. Эти слова навеки изменили мою жизнь. Дочка. «Привет, малышка Картер». Я посмотрел на крошечный кулачок, что обхватил мой указательный палец. Даже ее крошечные ноготки и длинные ресницы, касающиеся пухлых щечек, казались мне идеальными. А ведь она всего лишь мирно спала в пластиковой люльке. Такая маленькая. Люлька была не больше хоккейного шлема. Я чувствовал себя так, словно мое сердце билось не в груди, а в этом спящем комочке любви. Я знал, что сделаю для нее все, что угодно, как сделал бы что угодно для своей жены. Удивлен, что у нас девочка. Наклонила голову Бейли, изучая меня внимательным взглядом. «Немного», — признал я, — «но она идеальна. Наша маленькая семья была совершенной. До настоящего момента я даже не знал, что способен испытывать такое. Я даже не мог выразить это словами. Мне захотелось позвонить маме и извиниться за каждый раз, когда я заставил ее волноваться, не вернувшись домой вовремя. Потому что теперь я знал, как пугающе было понимать, что часть моего сердца где-то далеко от меня». «У неё твои волосы», — пробормотала Бейли. Я мягко рассмеялся. Так и было. Копна темных, пушистых волос торчала во все стороны, точь в точь, как у меня утром. Оставалось только надеяться, что характером она пошла в маму, иначе нас ожидало много головной боли. Начиная лет так с двух и до двадцати. «Кажется, у неё твой нос», — заметил я. «Такой миленький». Послышалось шуршание простыней, когда Бейли пошевелилась, и, поморщившись, выпрямилась на больничной койке. «Нам нужно выбрать для нее имя. У тебя есть идеи?» Мы сузали список до трех вариантов, но решение оставалось за Бейли. Что было довольно справедливо, учитывая, каким образом наша малышка появилась на свет. «Нет», — нахмурилась Бейли, взглянув на переносную люльку. «Я все еще в раздумьях». Я осторожно устроился рядом с ней и прислонился своей головой к её. «Уверен, мы можем подождать день-другой. Как ты себя чувствуешь?» Ближе к обеду Бейли, наконец, поспала пару часов, но все еще была почти такой же бледной, как простыня, на которой лежала. Нам хотелось вернуться домой, в нашу кровать, но Бейли обещали выписать только через пару дней. Держусь, все отлично. Кроме того, что сегодня утром меня вскрыли и зашили. Я подавил желание поёжиться. Кесарево сечение — серьезное дело. Любой, кто называл это ненастоящими родами, заслуживал ударов гортань. Я не переставал восхищаться, как отважно Бейли через это прошла. Какой сильной она была. Я бы сделал это за тебя, будь у меня такая возможность. Я правда так думал. Сделал бы это десять раз, лишь бы ей не пришлось через это проходить. Утренняя тошнота тебя бы доканала, с легкой улыбкой на губах взглянула на меня Бейли. «Скорее всего», — признал я, рвотные позывы входили в список вещей, которые я ненавидел больше всего на свете. Обедняшку бедняжку Бейли... Последние девять месяцев тошнило очень часто. «Ты и так много чего для меня сделал», — нежно произнесла она. «И я уверена, что ты станешь лучшим папой на свете». «Уж точно попытаюсь». Я потянулся, чтобы выключить свет. Рядом с кроватью наша дочь пошевелилась, издала тихий мяукающий звук, а затем снова погрузилась в сон. Бейли прижалась ко мне, обвив рукой за талию. Ее дыхание замедлилось, стало более глубоким и ровным, На минуту я даже подумал, что она заснула. «О, нет», — выпучив глаза, приподняла Бейли подбородок. «Ты же не будешь одним из тех папочек, что угрожает надрать задницу любому парню, если тот обидит его дочь?» «Нет», — посмотрел я на нее с невинным выражением лица. «Уверен? Конечно, Джеймс. Я научу ее надирать задницу самостоятельно».